Воронцов отвел Стаса в комнату отдыха и оставил возле холодильника, а сам вернулся в кабинет. Именно в это время и вошел с документами в руках Лев. Теперь, слушая воронцовое крючко, Гуров сидел, упершись локтями в стол и обхватив голову руками, а воображение рисовало ему такие перспективы встречи с Марией, что в пору домой не возвращаться, когда дуэт выдохся. Он посмотрел на Юрия Федоровича бешеным взглядом и гневно спросил. «Почему ты меня не предупредил о том, что вы меня не только в гостиницу переселили, но и вещи мои привезли, «Лёва, прежде чем ты начнешь крушить основы мироздания, можно я тебе один вопрос задам?» Тихо поинтересовался Кричко и, не дождавшись ответа, сказал. «Ты знал, во сколько прибывает первый рейс из Москвы? Знал, сколько ехать от аэропорта до санатория?» — Скажи, когда ты позвонил Маше, чтобы узнать, как она добралась и устроилась? — Я работал, — сорвался на крик Гуров. — Ёпть! — сплеснул руками Стас. — Ты работал, а Фёдорович что делал? — Собирал урожай-грош традиционным способом. — Нет, он тоже работал. — Только у тебя одно единственное дело и помощников хренова туча. На тебя, как я понял, все управление день и ночь пашет, а на нем вся остальная область... Или ты думаешь, что в ней тишь, гладь да божья благодать? Ничего за эти дни не случилось. Лёва, у нас у всех одна клятая работа, за которой мы не видим ни детей, ни жен, ни жизни вообще. И эту работу мы выбрали себе сами. Вот и нечего виноватых искать. Ты забыл позвонить жене, а он забыл предупредить тебя. И теперь мы дружно выдохнули, и давайте хоть холодным все съедим, потому что неизвестно, когда в следующий раз поесть удастся». — Извини, Юрий Федорович, — буркнул лев и, упершись взглядом в тарелку, начал вяло ковырять в ней вилкой. — Кусок в горло не лезет, — объяснил он. Пользуясь тем, что Гурова не до них, Воронцов посмотрел на Кречко таким благодарным взглядом, ну, только что не со слезой. А Стас на это только скромно потупился, типа, да чего уж там, мы еще и не такое можем. В этот момент... Зазвонил спутниковый телефон Гурова. Он ответил и услышал. «Гуров? Моя фамилия Ребров. Мы запеленговали ваш спутниковый телефон и узнали, где вы находитесь. Мы сейчас возле входа в областное управление внутренних дел. Сами спуститесь или мне к вам подняться?» «Думаю, вам лучше подняться», — предложил Лев. «Сколько вас человек? А то дежурного надо предупредить». «Я поднимусь один, а остальные будут слушать нас в машине». И если возникнут уточняющие вопросы, зададут их через меня. С таким лев уже сталкивался, и предосторожность эту лишней не считал. Работа у этих непонятно кого была та еще, и чем меньше людей знали их в лицо, тем безопаснее для них было, да и для людей тоже. Быстро едим, сказал Стас, поняв, что поступило новое вводная, и стал, что называется, метать. Ешьте. «Я в кабинет пойду», — сказал, поднимаясь Гуров. «По какому аппарату можно предупредить дежурного, чтобы человека пропустил?» «А», — махнул рукой Юрий Федорович, «мне тоже кусок в горло не лезет. Я сам предупрежу». Чтобы ничего не пропустить, Кричко ел уже просто в авральном темпе. Так что к тому моменту, когда в кабинет вошел невысокий, коренастый, седой мужчина в дымчатых очках, там были уже все трое — Описать этого человека можно было одним словом — никакой. Любая попытка составить его композиционный портрет закончилась бы провалом, потому что взгляду не за что было зацепиться, настолько безликим он выглядел. Ребров. Обращаться можно или так, или полковник. Представился мужчина, и даже его голос был тусклым и невразительным. «Гуров, меня предупредили, что мы поступаем в ваше полное распоряжение». Вот эта информация, которую вы запрашивали, протянул он Льву флешку. Ставьте задачу. Эх, насколько было бы легче Гурову, если бы сейчас на месте этого человека-робота сидел бы Савельев. И пусть они подцапались, но это был все-таки свой парень. И какого черта Степан вбил себе в голову, что покушение было совершено по политическим мотивам? Не иначе, как выпендриться решил». Доказать, что он самый умный, ну да черт с ним, выбирать не приходилось. Начальству надо, чтобы покушение было раскрыто срочно, значит, будем играть теми картами, что есть, не надеясь на прикуп. Тем более, что технические и прочие возможности приданной группы, такие, каких в Белогорске нет, да и в Москве, в Муре тоже. — Что вы знаете о произошедшем? — спросил Гуров после того, как познакомил Реброва с остальными, и тот присел к столу. — Совсем ничего. Чистый лист. Значит, начнем с самого начала. Заодно и полковник Речко тоже послушает. — Если будет что-то непонятно, задавайте вопросы. А генерал Воронцов пока свяжется с технарями и прикажет им принести сюда все гаджеты, что были изъяты в номере Зайцева, и результаты их работы. Пусть У секретаря оставят, чтобы нам не мешать. Спасибо, но нам чужих заключений не надо. Мы сами все с нуля проверим. Отказался Ребров. Юрий Федорович потянулся за трубкой, а Гуров, встав со своего места, начал расхаживать по кабинету и одновременно рассказывал, стараясь ничего не упустить. Уложившись в полчаса, он спросил: вопросы есть? Есть. Вы смотрели запись убийства по кадрово? Нет. «А надо было?» — удивился Лев. «Судя по вашему рассказу, да. Нам нужна эта запись, мы с ней поработаем». «Хорошо. Пожалуйста, выжмите из гаджетов Зайцева все, что только возможно. По его контактам мне также нужна самая полная информация. Пока это все. Когда вы сможете уже что-то сказать, мы с вами свяжемся. Думаю, что часов двух-трех нам хватит». Ребров поднялся, взял Воронцова диск с записью, и в его же сопровождении вышел в приемную, чтобы забрать у секретарши технику. Пока их не было, Стас спросил Льва. «Этот полковник из той же конторы, что и Савельев?» «Да. К сожалению, не вовремя у Степки обострение инициативы приключилось. С ним было бы легче работать. Давай будем судить по результатам. А что за информацию ты там запрашивал?» Гуров не успел ответить. потому что зазвонил один из телефонов на столе Воронцова, и тот, спешно вернувшись, бросился к нему. Они сейчас все чуть ли не бегом бегали. Это был Кулаков, слушая которого, Юрий Федорович что-то написал на листке, поблагодарил и, положив трубку, протянул листок Гурову. «Есть человек, который может что-то знать, и он тебя уже ждет. Он, к счастью, оказался в городе, а не на даче». «Так что далеко ехать не придется. Езжай, Лев Иванович. Машина внизу. Бог даст, вернешься как раз к тому времени, как Ребров что-то выяснит. Только ты с человеком поаккуратнее. Не молодой он уже. Хорошо за семьдесят». «Вот странно», — пожал он плечами. «Вроде работа у чекистов нашей области была самая кабинетная. Под пулями не бегали, в засадах не мерзли, а ушли все рано. Многим чуть за шестьдесят было». этот, можно сказать, старейшина, последний из магикан. Гуров взял листок. Там были написаны имя и адрес подполковника Самойлова, бывшего работника КГБ. Хотя принято считать, что бывших чекистов не бывает. Не прошло и двадцати минут, как Гуров уже сидел в кухне самой обыкновенной двухкомнатной квартиры. Мебель не была еще советских времен, как и холодильник. а на стене висела фотография Сталина. Заметив, что Лев на нее посмотрел, Самойлов веско произнес, «Я убеждений своих никогда не менял. Коммунистом был, коммунистом и умру. Если бы не коммунисты, мы бы и страну такую не построили, и войну не выиграли, и в космос первыми не полетели. Вот увидишь, мы свое слово еще скажем». Гуров затасковал. Вот только на политические темы ему не хватало. Самалов это понял и перешел к делу. Значит, Найденов тебя интересует. А что именно? Вы слышали о том, что его сына убили? Подполковник кивнул. Есть предположение, что это была ошибка исполнителя. Он сына за отца принял. Есть второе предположение. Мотивы этого покушения надо искать в Белогорском прошлом Найденова. Что это может быть? Запрос в архив мы отправили, но, по моим ощущениям, документов там нет. Это же надо какой-то чувствительный, — хмыкнул Самойлов. Хоть в экстрасенсы иди. А понял ты правильно. Документов там нет. Я лично папку с ними на стол начальника управления положил и больше ее никогда не видел. Но вы же что-то о нем помните. Есть ли Ястребов, а я думаю, что это был он, — Ее забрал, то компромат там, на найденного, должен быть серьезный. «А не было не у компромата», — развел руками подполковник. «Но он был очень красивый мужчина. Неужели? А моралка, «Да его тут же из партии с работы на лопате бы вынесли. До обкома комсомола за ним, сам понимаешь, пригляд был поверхностный, а потом я знаю только об одной постоянной женщине. Она старшего была лет на десять, с хвостиком». Разведенная с ребенком, собственно, жил площадью, но она ему никаких хлопот не создавала. А с молодыми он никогда не связывался, хотя висли они на нем, потеряв всякую честь и совесть, как мартышки на пальме. Но он от них дистанцировался. «Выпивка, карты, наркотики... Ты думаешь, что говоришь?» Самойлов даже пальцем у виска покрутил. «Какие в то время наркотики могли быть?» «Выпивать, да, выпивал...» Но тогда это грехом не считалось. В вытрезвитель не попадал, пьяных дебоши не устраивал. В карты? Да, было такое. В преферанс он мастерски играл, всегда выигрывал. Им тогда от обкома трехкомнатную квартиру под общежитие дали. Все-таки высший комсостав, так сказать. Вот они пулю по вечерам и расписывали. — У вас под ним кто-то был? — практически уверенный в ответе спросил Лев. «Ты что-то спросил?» — недоуменно посмотрел на него подполковник. «Понял, проехали», — сдал назад Гуров. «Но все, что вы перечислили, не могло настолько беспокоить Ястребова, чтобы он явно не просто так эти документы затребовал. Знаешь, после того, как мне позвонили, я пока тебя ждал, многое в уме перебрал, и, на мой взгляд, Ястребова мог волновать только первый брак найденного, потому что больше нечего». «Что?» — Лев аж на месте подскочил. «Он до Марины был на ком-то женат?» «А ты не знал?» — удивился Самойлов. И Гуров отрицательно помотал головой. «Да, был. Недолго, правда. Поженились они?» «Год не помню, но осенью, где-то в сентябре-октябре. Свадьбу играли они в Белогорске, уезжали куда-то. А потом он к ее родителям ушел жить». А умерла она родами, и ребенок погиб. А где-то через год он на дочери Ястребова и женился. Тот уже в Москве работал. А сразу после свадьбы и Найденов с новой женой туда уехали. «А что представляла собой Марина?» — спросил Гуров, и, встретив недоуменный взгляд Самойлова, объяснил. «Она умерла где-то полгода назад, после наркоза не проснулась». — покивал тот. Ну что сказать? страшно как черт. В папашу пошла. Мать хоть тоже не красавица, но родины не была. И ни ума палата. Ее в институт или университет даже запихивать не стали, чтобы не позориться. Муз училища окончила с грехом пополам. Охотников не на нее, конечно, а на положение Ястребова было много. А она вот в найденного влюбилась. А как человек, что она собой представляла? — Золотая молодежь? — Нет, — покачал головой Самойлов. — Капризно, избалованная, это да. Но на нее никаких сигналов не поступало. — А первой жене Найденова, вы что знаете, ее случайно не Настей звали? — Как звали, не помню. А работала она журналисткой в нашей молодежке. В смысле, в газете обкома комсомола. Найденов, когда в область выезжал, всегда с собой... журналистов брал, чтобы статьи были на реальном материале основаны, а не с потолка взяты. Так они и познакомились. А насчет ее семьи? Помню, что она очень простая была, чуть ли не рабочая, но вот подробности. Извини, тут ничем не помогу. По дороге обратного управления в голове у Гурова роились самые разные мысли, но все как одна нелестные для найденного. Уже в кабинете Воронцова, Он пересказал остальным свой разговор с Самойловым и сделал вывод. Что-то со смертью первой жены найденного не так. Он, выезжал в область журналистами, мог там, например, выпить, переспать с журналисткой, она забеременела, и он вынужден был жениться. Да и свадьбу играли не в Белогорске, а уехали куда-то. Взвалил он себе этот камень на шею, а тут в него дочь секретаря обкома партии влюбилась. Для безродного детдомовца... который всего в жизни сам добивался, это был подарок судьбы. Карьера обеспечена, а с ней и безбедная жизнь. Только беременная жена под ногами путалась и мешала. Уж не поспособствовали он тому, чтобы она и ребенок во время родов погибли. Вернул себе свободу и через год снова женился, на этот раз по расчету. Денисов сказал, что он после смерти какой-то Насти, который любил без памяти, У него в части месяц пил, не просыхая, чтобы забыться. Только что-то перестал я Денисову верить. Он из дружбы с Найденовым может все что угодно сказать. А тот мог у него этот месяц просто отсиживаться и ждать, пока шум утихнет. А Ястребов, видимо, что-то узнал или заподозрил. Вот и подсуетился, чтобы семейную жизнь его дочери ничего никогда не омрачила». Как вам такая версия? По-моему, она имеет право на существование. Все в жизни бывает. Только как ты это к покушению на найденного приплести собираешься? Поинтересовался Воронцов. А может быть, в городе сейчас живет какой-то мужчина, для которого эта журналистка была большой и светлой любовью. Он давно что-то подозревал, а может и точно выяснил, почему она умерла. Только... Дотянуться до Найденова в Москве не мог, руки коротки, а тут его враг сам в город приехал. И этот кто-то от великого горя после смерти любимой девушки стал высококлассным киллером и решил сейчас отомстить. Но если он такой профи, то и в Москве мог бы Найденова достать, возразил Крючко, И потом жертва должна знать, за что им мстят. Лева, пока мы ждем Реброва, «Давай я в микроволновке разогрею то, что осталось от ужина, и ты плотно поешь. А после совещания мы с тобой пойдем в гостиницу, ты выпьешь коньяку и спать. И спать будешь до упора. Недосып страшные вещи с людьми творит, а с голодными особенно. Ты сейчас да до инопланетян договоришься. У нас есть только два факта. Первый брак найденного и то, что Ястребов забрал папку с документами». Все. Остальное — плод фантазии твоего недокормленного мозга. Кстати, ты флешку-то посмотри. Может, там ответы на твои вопросы есть? Черт, я не забыл, спохватился Гуров. Действительно, ничего уже не соображаю. Содержимое флешки смотрели все вместе. Первое досье было на Зайцева. Ну, что сказать. Бывают люди, у которых есть один крупный недостаток, а бывают такие, у которых... Мелкие, но много. Зайцев относился именно ко второй категории. Он был, как и сказал Денисов, мелкий пакостник. Женат он никогда не был, проживал один в собственной квартире и слыл редкостным бабником. Поскольку банк был в определенной степени закрытым, никаких связей с общественностью у него быть не могло. Так что работа этого пиар-менеджера была чистой воды синекурой Гуров очень удивлялся, как он смог на такую должность попасть, пока не прочитал, что он был сыном двоюродной сестры Татьяны Ильиничны Захаровой, любовницы найденного. И этим, скорее всего, и объяснялось, то, что его до сих пор не турнули в зашей, хотя поводы для этого имелись. Больше ничего интересного о Зайцеве на флешке не было, и они перешли к досье Лавровой. Анастасия Михайловна Лаврова в девичестве Зорькина родилась в селе Алексеевское Жерновского района Волгоградской области, как и говорил Денисов, в 1989 году. И вот тут начались сплошные непонятки. На момент ее рождения родителям было по 44 года, а дальше пошло, как говорил всемирно известный Алиса, все странше и странше. Когда ей исполнилось 6 лет, семья переехала в Москву, С какого-то перепуга удивился Кричко. Ее родителям уже по-хорошему о пенсии думать надо было, а они, как молоденькие, столицу на заработки рванули. Время было лихое, в деревне хоть своим хозяйством можно было прожить, а в городе, к тому же, незнакомом. — Меня другое смущает, — задумчиво произнес Лев. В девяносто пятом году убитая однокомнатная хрущевка в панельном доме На первом или последнем этаже стоило от 25 тысяч долларов и выше. Они же не на вокзале ночевали. У родственников тоже невозможно всю жизнь жить. Девочке надо было ходить в школу, значит, московская прописка нужна. Выходит, купили. Но даже самый дорогой дом в деревне не мог стоить столько, чтобы хватило на самую дешевую квартиру в Москве. Вопрос, где деньги, Зин? «А в какую школу она ходила?» — заинтересовался Стас и, посмотрев, присвистнул. «Это же мой бывший район. Я точно знаю, что это очень престижная школа. Она такой еще с советских времен была. Туда, со стороны, никто попасть не мог. А вокруг стоят дома, где в основном дипломаты живут, так что квартиры там очень недешевые. А где она сейчас прописана?» — спросил он и, увидев, снова присвистнул. — Мать честная. Ну, если Форт-Нокс ограбить, то на такую хватит. — Да странно это как-то, — согласился Гуров. — Так, что у нас дальше? — Смотрите. Педагогический факультет МГУ. Специальность банковское дело. И практику, как сказал Денисов, она в этом банке проходила. А потом пришла уже работать. Нужно очень не слабый прихват иметь, чтобы туда попасть». Зайцев через тетку просочился. А она? Может быть, круглая отличница была, с красным дипломом закончила, начал Воронцов, но смог под ироничным взглядом Стаса. Федорович, в наше время, будь ты трижды отличница, без блата на хорошее место не устроишься. Песни о равных возможностях пусть политики по телевизору поют, а мы на земле нашей грешной обеими ногами стоим. — Вот. Она действительно студенткой вышла замуж, стала Лавровой, — продолжил Лев. — Сын Владимир. Муж Вадим погиб три года назад. Родители ее еще живы. Прописаны они все вместе по уже известному нам адресу. — Подожди, Лева. А может, у нее свекор, генерал какой-нибудь из паркетных? Вот он ради внука и расстарался. — Стас, сыновья паркетных генералов при выполнении воинского долга не погибают, — — возразил ему Гуров. — Скорее всего, она кредит в банке взяла. — Как бы там ни было, а женщина она явно непростая. Тут позвонил дежурный и доложил, что к полковнику Гурову прибыл полковник Ребров. — Да пропускай ты его без проволочек! — рыкнул на него Воронцов. Вошедший Ребров вид имел самый невозмутимый, и все поначалу решили, что ничего особенного обнаружить не удалось. Он молча сел за стол заседаний. Достал из дипломата ноутбук, раскрыл его, включил и пригласил. «Посмотрите, пожалуйста. Думаю, вам это будет интересно». Все сгрудились у него за спиной и уставились на экран. А там, кадр за кадром, шла запись убийства Евгения. Смотреть это было тягомотно. Все расслабились, не понимая, в чем здесь фокус. «Остановите. И последние кадры сначала». Вдруг воскликнул Лев. Теперь уже и остальные взбодрились, и когда до них дошло, что они видят Воронцов, чего Гуров за ним никогда раньше не наблюдал, выразился столь живописно, что даже признанный мастер разговорного жанра Кречко восхитился. Значит, Евгений был действительно случайной жертвой, устало произнес Лев. Но целью киллера был не найденов, целью была Анастасия. Если бы Евгений ее не толкнул, это была бы ее пуля, а так он ее на себя принял. Доля секунды одного человека спасла, а другого убила. Значит, ни о какой политике здесь и речи быть не может, — обрадовался Воронцов. И Найденов здесь совершенно ни при чем. — Да, но нам предстоит все это доказать и, главное, вычислить киллера и опередить его. потому что Настя жива, пока лежит в больнице. Но не может же она там находиться вечно. «Ребров, как вы это поняли?» кивнув на экран, спросил Гуров. «Приходилось сталкиваться с подобными случаями», ответил тот, доставая с дипломата папку. «Теперь по результатам исследования гаджетов Зайцева. На всех выставлено московское время, которое я и буду называть. Ноутбук. Шпионских программ в нем нет». В социальных сетях на его страницах мы ничего полезного не нашли. По скайпу каждый день минут по 15-20 разговаривал со своей родственницей Татьяной Ильиничной Захаровой. Все соединения осуществлялись только после 12 часов. «Данные на эту женщину мы запросили и получили», — Ребров положил на стол флешку. «Это актуальная или бывшая, пока неизвестна любовница найденного», — «Зайцев только благодаря ей в банке работал. Видимо, он докладывал ей, что здесь делал шеф и не поменял ли ее на молодую любовницу», — предположил Гуров. «Дешевый сотовый с местной сим-картой. С него был один звонок на местный же телефон, зарегистрированный на имя Георгия Накентьевича Клокова, и одна СМС к ему. Лови 200 бакинских». Больше с этого телефона ни знаков, ни сообщений не было. Теперь смартфон. В контактах очень много имен или прозвищ, клубы, бары, банк и так далее. Их список и список звонков за последний месяц прилагаются. И из того, что, на мой взгляд, может представлять интерес для дела, надо отметить постоянные на протяжении последних трех недель звонки Захаровой. которая значится в контактах как «благодетельница». Но разговоры были недолгими. Скорее всего, по тому же поводу звонил, успокаивал ее, что Найденов ей пока не изменяет, заметил Лев. Как я понял, особый интерес для нас представляет пятница, день убийства Найденова-младшего. В этот день, в 16.04, Зайцев пытался связаться с Захаровой по скайпу, но она не ответила. Тогда в 16.06... Позвонил ей на сотовый. Разговор длился семь минут. «Видимо, он сообщил ей о том, что найденного увезли в больницу», — предположил Гуров. В этот же день он снова пытался связаться с ней по скайпу в 18.21, а когда не вышло, оставил ей сообщение. «Женька убит. Срочно свяжись со мной». Но этим Зайцев не ограничился и позвонил ей в 18.23. Она снова не ответила. Тогда он отправил ей смс которую сразу же удалил. «Я все расскажу шефу. Выкручивайся сама. Это была твоя идея. Тебе и отвечать». Захарова позвонила ему в 19.14. Разговор длился две минуты. Больше они никак не связывались. Мы вышли на руководство и попросили выяснить, что делает Захарова. Оказывается, она вечером в пятницу... «Вылетела в Белогорск рейсом в 20.05. Мы локализовали ее телефон в вашем городе. В настоящее время он находится по адресу улица Островского, 16. Это же морг!» Подскочив на месте, воскликнул Воронцов.